привязали их к одному из небольших декоративных деревьев, образующих своеобразный коридор до двери особняка. Необычным было то, что ворота они открывали самостоятельно, и их не встретили слуги, как это полагалось. «Какое-то другое у меня было представление об Атарисах», проворчал Барнсар, пока они подходили к двери и попутно осматривались по сторонам. «А что ты хотел?» – удивленно посмотрела на него Рада. «Это же не боевой рот?»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 «По крайней мере, проблем с поставками практически не наблюдалось, и, насколько я понимаю, это далеко не так легко организовать, как видится со стороны». «Слишком сильно мы доверяем словам этого парня», — недовольно покачал головой Барнсер. «Другого плана у нас все равно на данный момент нет и не предвидится». Рада тоже испытывала справедливые сомнения насчет Солрена, но подтверждений им не находила. Хаотик до этого момента был верен Эверенам. или же являлся хорошим актером и отлично демонстрировал преданность. «Мы уже здесь. Глупо будет вот так взять и развернуться назад», подвел уток разговора, наследник рода и постучал в дверь особняка. Будто этого стука только и ждали. Дверь тут же открылась, и на них посмотрел молодой мужчина в характерном одеянии слуги. Причем форма эта была имперского образца. «Что желают господа?»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 «Сбежав прямо из-под носа у целой толпы паладинов. Удивлена, что они еще не пришли к тебе, как одному из самых вероятных подельников, способному ему, собственно, и организовать этот побег». Аннель действительно была предельно серьезна. «Дела», – протянул Зак, несколько ошарашенный от таких новостей. «Очень сомневаюсь, что провернувший такой человек – это Солран. «Будь уверен», – кивнула девушка. «Это был именно он».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 Но это должно быть известно тебе как минимум из слухов. Грахторны? Один из королевских родов Лариана? Хороший знакомый Роганов?» Вновь проявила осведомленность Анн. «Да», — кивнул Зак. солран и нашел его, и пытался убедить снять проклятие. Да и я имел с ним удовольствие пообщаться. «Полагаю, неудачно? И что значит это нашествие насекомых?» Волшебница кивнула в сторону окна.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 «Мы про одного и того же Солрена говорим. Тот, которого я знаю, не сует голову в пасть голодному чудовищу». Подойдя к шкафу, стоящему у выхода, он накинул на плечи теплый плащ. «Я не знаю, почему его переклинила Анн, хотя и догадываюсь, но Сол серьезно зацепился за Эверонов, и что-то мне подсказывает, что угроза преследования паладинов его не остановит». Не дожидаясь девушки...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 не знаю философски пожала плечами она замечательно протянул я рассматривая полностью расслабленную девушку и лара скажи мне честно а зачем ты вообще мне помогаешь я чувствую что ты не виновен вот и все на меня спокойно смотрели золотые необычные для паладина который постоянно использует свой аспект через глаза зрачки просто чутье недоверчиво хмыкнул я да кивнула Илара. «Вот ведь», — начал говорить я, но осекся, почувствовав в магических потоках что-то странное и удивительно знакомое. Окно давало далеко не самый лучший обзор, но и его было достаточно, чтобы увидеть это. Целые стаи, тучи насекомых. «Проклятие!» Паладинка скользнула к окну и замерла при появлении чёрных живых туч. «И это лучшее ругательство, которое ты смог придумать?»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 уклонился от очередного удара и пинком оттолкнул мага огня. В бою наступила короткая пауза. Томек приходил в себя после применения чудовищного заклинания, потирая получившую сильный удар скулу, одновременно с легким ожогом и внимательно следя за Барнсером. Юный маг, поднявшись на ноги, тратил все силы на преодоление слабости от всей магии смерти, что он принял в себя, совершая этот безумный рывок.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 Тяжело дышала, не сбросив оцепенение.